Глава 13. «Я должен принять их правила», — думал Вакс, направляясь через комнату к осведомителю. «Они другие, что бы там ни говорила Стерис. Но на самом деле я же их знаю». Он решил остаться в бассейне и делать все, что в его силах. Видел опасности на улицах Эленделя и пытался их устранить. Но то были малозначимые раны. И какой смысл их обрабатывать? если гниет уже вся рука. Что же касается погони за приспешниками круга из тех, что ниже рангом, наверное, кто-то хотел, чтобы он занимался именно этим. Но если он и впрямь хочет защищать людей, надо стрелять по более важным мишеням. А это значит обуздать свой нрав, танцевать и вести себя прилично. Делать то, чему его пытались обучить родители – И даже дядя. Вакс остановился возле ниши, в которой обосновался осведомитель Девлин. Тот разглядывал ближайший аквариум, располагавшийся под изображением Тиндвилл, матери Терриса. Ее запечатлили стоящие на стене во время последней схватки с тьмой. В аквариуме ползали по стеклу миниатюрные осьминоги. Выдержав короткую паузу, осведомитель кивнул. Вакс подошел и положил руку на стекло аквариума. «Я думал, вы надменный», — заметил Девлин, невысокий красивый мужчина с легкой щетиной на верхней губе и подбородке. «Почему вы решили, что это не так?» «Вы ждали». «Надменный человек может одновременно быть вежливым». Девлин улыбнулся. «Полагаю, так и есть, лорд Ваксилиум». Один из маленьких осьминогов схватил проплывавшую мимо рыбку и оторвался от стенки аквариума, сжимая извивающуюся добычу и подтягивая ее к клюву. «Их не кормят», — сообщил Девлин. «На протяжении недели или около того перед вечеринкой. Им нравится, какое представление устраивают эти существа». «Жестоко». «Леди Келисина считает себя хищницей» а всех нас — своими рыбами, которых сюда пригласили поплавать и, возможно, чтобы сожрать». Девлин улыбнулся. «Конечно, она не осознает, что и сама находится в клетке». «Вы что-то знаете об этой клетке?» — спросил Вакс. «Мы все в ней сидим, лорд Ваксилиум. Этот бассейн, который Гармония создал для нас. Он такой совершенный, такой роскошный». Никто отсюда не уходит. Я ушел. В дикоземье пренебрежительно парировал Девлин. А что дальше, Ваксилиум? Что там за пустынями, за морями? Всем наплевать. Я уже слышал подобные вопросы. А кто-нибудь вложил деньги в поиски ответов? Вакс покачал головой. Люди могут задаваться вопросами, сказал Девлин но если нет денег, не будет и ответов». Сам того не ожидая, Вакс тихонько рассмеялся. Девлин ответил скромным кивком. Он выбрал изысканный способ объяснить, что за сведения ему необходимо платить. Странное дело, но несмотря на то, что требование было немедленным и в каком-то смысле грубым, Вакс почувствовал себя с этим человеком спокойнее, чем с лордом Гейвом. Покопавшись в кармане, Вакс вытащил странную монету. «Деньги. Меня интересуют деньги». Рассмотрев монету, Девлин вопросительно приподнял бровь. «Если бы кто-то объяснил, как это можно потратить», — заметил Вакс, — «я бы обогатился». «Право слова, мы бы все обогатились». Девлин повертел монету. «Хоть я ни разу не видел именно такого изображения», Подобные вещицы с определенной регулярностью всплывают на подпольных аукционах, где продается антиквариат. Меня это всегда удивляло. Зачем держать их в секрете, если продавать такие штуки открыто не противоречат закону? Он бросил монету обратно в Аксу. Тот поймал ее, не скрывая удивления. «Не ожидали, что я отвечу столь откровенно?» – констатировал Девлин. Почему люди часто задают вопросы, ответов на которые не ждут? «Что-то еще знаете?» — спросил Вакс. Гейв купил несколько, а потом внезапно прекратил покупать, и вещицы, которые он приобрел, больше не выставлены в его доме. Задумчиво кивнув, Вакс сунул руку в карман за деньгами. «Не здесь!» — Девлин закатил глаза. «Сотня!» Банковским переводом с вашего счета на мой. Вы мне доверяете? Лорд Ваксилиум, моя работа состоит в том, чтобы знать, кому можно доверять, а кому нет. Договорились. При условии, что у вас есть для меня что-нибудь еще. Что бы тут ни происходило в тайне от остальных, Девлин снова устремил взгляд на аквариум. В этом замешана добрая четверть городской аристократии. «Сначала мне было любопытно, теперь страшно. Это как-то связано с массивным строительством к северо-востоку отсюда». «Что за строительство?» — уточнил Вакс. «Понятия не имею. Кое-кто из фермеров его видел. Поговаривают, оно имеет какое-то отношение к аламантам. Причем новости умирают, не успев добраться сюда. Что-то их сдерживает, гасит. И вообще...» В последнее время в Новом Сиране творятся странные дела. Объявился убийца из Дикоземья, который нападает на дома богатых металлорожденных, а потом на вечеринку прибыли вы. «Этот северо-восточный проект», — перебил Вакс. «Что там за аламанты?» «Больше я ничего о нем не знаю». Девлин постучал по аквариуму, пытаясь спугнуть одного из маленьких осьминогов. «А что можете сказать про взрыв, случившийся пару недель назад?» «Говорят, виновен этот убийца из Дикоземья». «Вы в это верите?» «Ни один металлорожденный не погиб», — сознанием произнес Девлин. «Ни один, известный вам», — мысленно не согласился в Вакс. «И какое место во всем этом занимает гемалургия?» Девлин выпрямился. И кивнув Ваксу, протянул руку, словно прощаясь. Это все? Уточнил Вакс. Да. Непомерно высокая цена за столь скудные сведения. Пожимая руку, заметил Вакс. Тогда я кое-что добавлю. Подавшись вперед, тихо проговорил Девлин. То, во что вы вмешались, опасно. Куда опаснее, чем вы можете себе представить? Уходите отсюда. Именно это я и собираюсь сделать. Не могу, сказал Вакс, когда Девлин отодвинулся. Я про вас знаю, законник, и могу вам сообщить, что о той группе, за которой вы гоняетесь, беспокоиться не стоит. От них не будет никакой опасности еще много десятилетий, а может и веков. Вы упускаете из виду более серьезную угрозу. Это какую же? — спросил Вакс. — Собравшихся в этом зале, тех, кто не замешан в ваш маленький заговор, тех, кого волнует лишь, как обращаются с их городами. — Прошу прощения, но уровень их опасности вовсе не кажется мне сопоставимым. — Значит, вы невнимательны. Лично мне любопытно узнать, сколько жизней заберет первая в бассейне гражданская война. Хорошего дня, лорд Ладриан. С этими словами осведомитель откланялся. Проходя мимо каких-то людей, щелкнул пальцами. Один из них поспешил следом. Вакс тихонько зарычал. Сначала женщина на танцевальной площадке, теперь этот тип. Ваксу показалось, будто кто-то подвесил его на струне и дергает туда-сюда. Ну и что удалось узнать? Подтвердить, что эти артефакты выставлены на продажу? Что кто-то еще обнаружил место, запечатленное на эванотипах Релура?» «Строительство», — подумал Вакс. «Аламанты. Гражданская война». Похолодев, Вакс двинулся обратно, обошел группу гостей и увидел, что Стерис за их столом больше нет, хоть она и допила подслащенную содовую перед тем, как уйти. Он развернулся и начал искать ее в толпе и случайно, сам того не ожидая, оказался лицом к лицу с остатной женщиной, собранными в узел волосами и многочисленными перстнями на пальцах. «О, лорд Ваксилиум!» Взмахом руки леди Келесина велела спутникам оставить ее наедине с Ваксом. «Я надеялась, что нам выпадет шанс поговорить». Тотчас же подступила паника, но Вакс убил ее выстрелом в голову и сбросил труп в озеро. Он не позволит приспешнице костюма запугать себя, какой бы богатой и влиятельной она ни была. Леди Шорес. Вместо того, чтобы поцеловать, Вакс пожал протянутую руку хозяйке. Пусть он и не в дикоземье, но это не повод сводить взгляд с врага. — Надеюсь, вечеринка вам нравится, — продолжала Келесина. До главного выступления осталось всего лишь полчаса. Оно может вас заинтересовать. Мы пригласили мэра Билминга. Я позабочусь о том, чтобы добыть для вас расшифровку стенограммы, которую вы сможете отвести вашему мужлану-губернатору. Так что не утруждайте себя запоминанием деталей». «Очень любезно с вашей стороны». «Я?» – начала она. Ржавь. «Как же он устал от того, что сегодня весь вечер беседой руководит кто-то другой». «Вы не видели лорда Гейва?» — перебил Вакс. «Чуть раньше я случайно его оскорбил. Хочу принести извинения». «Гейв?» — переспросила Келесина. «Не тревожьтесь, Ваксилиум. Он того не стоит». И все же не сдавался Вакс. «Такое ощущение, словно я пытаюсь танцевать с привязанными к ногам бетонными плитами. Стоит сделать хоть шаг и наступаю кому-то на пальцы». «Ржавь! А я ведь надеялся, что люди здесь не столь обидчивы, как в Эленделе!» Келесина улыбнулась. Похоже, от этих слов она испытала облегчение, будто Вакс повел себя именно так, как и ожидалось. «Воспользуйся этим», — велел себе Вакс. «Легко сказать. За плечами этой дамы были десятилетия опыта вращения в обществе». Стери смогла сколько угодно излагать свое мнение о его добродетелях, но Вакс потратил годы на то, чтобы упражняться в стрельбе, а не в посещении приемов. Разве он может надеяться обставить этих людей в их собственной игре? «Жаль, что вы не привели с собой помощника». «Уэйна?» — с искренним изумлением спросил Вакс. «Да, мне про него писали друзья из Эленделя». «Похоже, он очень яркая личность». «Можно и так сказать». «Прошу прощения, леди Келесина, но я скорее приведу на вечеринку свою лошадь. Она лучше воспитана». Она рассмеялась. «Вы очаровательный лорд Ваксилиум». Леди Келесина, вне всяких сомнений, была в чем-то виновна и прекрасно это осознавала. Вакс чувствовал, что все именно так». Следующий шаг он сделал интуитивно, достал из кармана монету и показал даме. «Возможно, вы ответите на один вопрос». Едва услышав собственный голос, Вакс понял, что в его интонации проскальзывает дикоземный говор и мысленно поблагодарил Уэйна. «Это мне передали в парке. Думаю, ошибочно. Я поспрашивал кое-кого из гостей, и некоторые так побелели, будто поймали пулю». «Келесина застыла». «Лично я», — словно ничего не замечая, продолжал Вакс. «Склонен думать, что это как-то связано со слухами о происходящем на северо-востоке. Видимо, там копают большую яму. Вероятно, монета оттуда. Реликвия былых времен. Весьма интересно, не так ли?» «Не позволяйте слухам себя увлечь, лорд Ваксилиум». Судя по голосу, леди Келесина уже взяла себя в руки. После того, как они появились, люди начали чеканить такие монеты прямо в городе и продавать легковерным. «В самом деле?» Вакс постарался, чтобы это прозвучало разочарованно. «Какая жалость!» А я-то по-настоящему заинтересовался. Он сунул монету в карман, и тут оркестр как раз начал новую мелодию. «Потанцуем?» К сожалению, я уже пообещала следующий танец. Могу ли я разыскать вас позже, лорд Ваксилиум? Конечно, конечно. Когда леди Келесина удалилась, Вакс двинулся к своему столу, наблюдая за тем, как она пробирается сквозь толпу гостей, в ее движениях сквозит испуг. «Это что, была леди Келесина?» спросила Стерис, присоединяясь к нему с еще одним бокалом сладкого желтого напитка. «Ага». «Я не планировала разговора с нею, пока не закончится речь», – пробурчала Стерис. «Ты сбил мне весь график». «Прости». «Выкручусь. Что-то от нее узнал». «Ничего». Вакс продолжал следить за леди Келесиной, которая подошла к двум мужчинам в строгих костюмах. Лицо ее выглядело спокойным, но жесты... «Да, она, несомненно, была взволнована». Я рассказал ей о своем открытии. «Что ты сделал?» Намекнул, что напал на след, хотя пытался вести себя как дурак. Не знаю, купилась ли она. Уэйн в этом деле гораздо лучше меня. Природный талант, знаешь ли. «Так ты все погубил?» «Возможно», — не стал спорить Вакс. «Но если бы это было дикоземье, и я столкнулся с преступником, не имея улик против него, Так бы и поступил. Намекнул бы, что подозреваю его, а потом стал бы наблюдать за тем, куда он пойдет. Леди Келесина решительным шагом покинула зал, оставив одного из мужчин приносить извинения. Вакс почти слышал, как он говорит. «У Леди в настоящий момент появились срочные дела. Вскоре она вернется». Стерис проследила за его взглядом. Ставлю десятку на то, что она собирается связаться с костюмом, сказал Вакс. Хочется сообщить ему, что я напал на их след. Ох, только и произнесла Стерис. Вакс кивнул. Я подумал, что в разговоре мне ее не победить, как бы я ни старался. Но она не привыкла к тому, чтобы закон шел по пятам, и теперь она делает простых ошибок, таких который не сделал бы даже начинающий грабитель дилижанцев. Надо за ней проследить. Да, таков план. Вакс забарабанил пальцами по столу. Наверное, мне придется начать драку, чтобы меня отсюда вышвырнули. «Лорд Ваксилиум!» — воскликнула Стерис и начала копаться в сумочке. «Прости, не могу придумать ничего другого». «Впрочем, план нехорош», — подумал Вакс. Если его вышвырнут, это, скорее всего, заставит келесину насторожиться. Нам нужен отвлекающий маневр, повод, чтобы уйти. Что-то достоверное, но не слишком сбивающее с толку. Что это? Стерис достала из сумочки маленький флакончик с какой-то жидкостью. — Сироп и пикакуаны, и соляного корня, — пояснила она. — Рвотная. Вакс потрясенно моргнул. — Но зачем? Я предположила, что нас могут попытаться отравить. Вероятность была очень мала, но всегда лучше подготовиться. Стеррис неловко рассмеялась. И осушила флакон до дна. Вакс попытался схватить ее за руку, но опоздал. И с ужасом смотрел, как невеста заткнула пустой флакон пробкой и спрятала в сумочку. Тебе лучше покинуть, скажем так, область выплеска. Но, Стеррис. «Это ведь будет унизительно для тебя!» Она закрыла глаза. «Дорогой лорд Ваксилиум, разве ты не говорил, какая это сила? Не заботиться о том, что о тебе думают другие, помнишь?» «Да». «Ну так вот», — Стерис открыла глаза и улыбнулась. «Я пытаюсь в этом практиковаться». И брызги ее рвоты разлетелись по всему столу. Кладбищенский сторож продолжал копать, а Мараси коротала время, читая надписи на надгробиях. Уэйн в свою очередь уселся на могилу, прислонившись к каменной плите, словно это было самым естественным занятием в мире. Проходя мимо, Мараси заметила, что он роется в кармане. Миг спустя Уэйн достал сэндвич и начал есть. Увидев, что Мараси на него смотрит, вытянул руку и помахал сэндвичем, предлагая поделиться если ей хочется куснуть. Ощущая тошноту, Марася отвернулась и продолжила изучать надгробие. Они определенно находились в самой бедной части кладбища. Могилы располагались близко, а плиты на них были маленькими и простыми. Между ними вился туман. Он обнял Мараси, когда та присела перед очередным камнем, вытерла мох и прочитала слова, написанные в память о похороненном под ним ребенке. Элиза Марин 308, 310. Вознесись и будь свободна. Под равномерный звук, с которым кладбищенский сторож орудовал лопатой, Мараси двинулась дальше. Вскоре она оказалась слишком далеко от света, чтобы можно было разбирать надписи. Со вздохом развернулась, чтобы идти назад, как вдруг увидела, что в тумане неподалеку кто-то стоит. Мараси чуть не выпрыгнула из туфель но по клубящемуся туману и чересчур неподвижной позе поняла, что это статуя. хмуре брови, Мараси приблизилась. Статуя была старая, с правой стороны, примерно на фут, ушла в просевшую землю, отчего покосилась на один бок. Но даже сейчас сразу бросалось в глаза, что это работа настоящего мастера, Удивительная фигура, высеченная из великолепного черного мрамора, возвышалась футов на восемь и выглядела блистательно в своем развивающемся туманном плаще. Интересно, кому это понадобилось устанавливать дорогую статую среди могил для нищих? Мараси обошла вокруг изваяния и не удивилась, когда разглядела, что это женщина с короткими волосами и изящным личиком в форме сердца. Вознесшаяся воительница стояла здесь, посреди могил бедных и забытых. В отличие от статуи Кельсера, которая грозно нависала над теми, кто проходил через ворота кладбища. Это выглядело так, словно всего лишь пыталась взлететь. Одна нога приподнята, глаза обращены к небу. «Я годами мечтала о том, чтобы стать похожей на тебя», — прошептала Марасси. «Наверное...» Каждая девочка об этом мечтает. А как не мечтать после таких историй? Мараси дошла до того, что вступила в женский стрелковый клуб, потому что решила, раз уж не получается толкать кусочки металла силой мысли, можно делать то же самое при помощи пистолета. «Ты когда-нибудь чувствовала неуверенность?» – спросила Мараси. «Или ты всегда знала, как поступить? Ты испытывала ревность?» Страх, злость. Если Вин и была когда-то обычной женщиной, легенды и песни об этом позабыли. Они представляли ее вознесшейся воительницей, женщиной, убившей держителя, рожденной туманом и легендой, которая несла в своих руках весь мир, пока гармония готовился обрести божественность. Она могла убивать взглядом, выпытывать секреты, о которых никто другой не знал, и сражаться в одиночку с армиями разъяренных колоссов. Во всех смыслах, исключительно. Наверное, это было хорошо, ведь иначе мир не пережил бы войну пепла. Но ржавь. Она оставила после себя репутацию, с которой не каждая могла сравниться. Мараси, ступая по мягкой земле, вернулась к Уэйну и Дэшану. Когда она подошла, гробокопатель как раз выбрался из ямы, воткнул рядом лопату, И, разыскав в сумке фляжку, сделал долгий глоток. Мараси заглянула в могилу. Да, Дэшан не терял времени зря. Выкопал яму глубиной почти в 4 фута. «Не поделишься?» спросил Уэйн Дэшана, вставая. Тот покачал головой и закрутил крышечку фляги. «Мой дедоля всегда говорил, не делись выпивкой с человеком, который не поделился с тобой своей». «Погоди-ка». Но будь оно так, никто бы ни с кем не делился. Нет, не согласился Дашан. Это означает лишь то, что мне достанется в два раза больше. Он взялся за лопату и заглянул в могилу. Без ритмичных звуков его труда на кладбище сделалось тихо. Скорее всего, до тел осталось немного. Следующая часть работы обещала быть неприятной. Перебрать тела в поисках того, что было разорвано на части. Проверить, нет ли в нем штыря. Желудок Мараси от этой мысли скрутился. Вэйн откусил еще кусок от сэндвича. Немного помедлил. Потом схватил Мараси за руку и швырнул в могилу. От удара перехватило дыхание. Миг спустя началась пальба.